Глава 11 Мейзер. Кабинет Уильяма нагонял тоску, как ни одна другая из дворцовых комнат. Он располагался в задней части дворца, где когда-то был разбит сад. Если бы в кабинете имелись окна, то из них бы открывался вид на обледеневшие каменные фонтаны, замерзшие мертвые растения и покрытые снегом здания в южной части Джейньюри. Стены были заставлены пустыми книжными полками, два канделябра поддерживали груды оплывшего воска. Стол и три стоящие рядом с ним кресла были завалены свитками и бумагами. Когда бы Мейзер не зашел сюда, здесь всегда царил беспорядок. Кроме него в кабинете находились Брэннон Крю и пожилая женщина по имени Дебора, глава Дженьюри. Оба старательно держались от Мейзера подальше, чему он был премного благодарен. Фил, раздобывший у корделианцев еще пару-тройку бочонков с Элем, еженочно угощал тех, кто не принимал участие в дворцовом праздновании. Пить-то было весело, но как только наступало утро, Мейзер прижал руку к вене, пульсирующей на виске, Наутро голова раскалывалась от дикой боли, глаза словно выдавливала из глазниц, тело было вялым. Он прислонился к одной из полок и морщись старался удержать в желудке съеденный за завтраком хлеб. Хвала снегу, из-за отъезда мира и утреннюю тренировку вентарианских бойцов отменили. Сегодня Мейзеру вряд ли бы удалось провести занятия. В комнату с кружкой в руках скользнула Элисон. Он ожидал от нее добродушных подшучиваний, но она молча подошла к нему и протянула кружку, прежде чем он успел стряхнуть с себя туман похмелья. «Выпей», — велела она. Мейзер покосился на нее, потом на кружку. «Я что?» — Эллисон приложила прохладную ладонь к его влажной щеке. «Выпей», — терпеливо повторила она. Так она обихаживала их и отправляла на задание, когда они жили в лагере, мягко, но непреклонно показывая свою веру в них. Ненавидеть Уильяма было легко, на ненависть к Элисон у Мейзера не хватало сил. Он поднес кружку к губам и сделал большой глоток, гадкий вкус обжег горло. Он будто хлебнул жижу из полежавших на санцепеке яиц или протухшего мяса. Закашлявшись Мейзер согнулся в три погибели. Стоило сделать неверный вдох, и его бы стошнило. «Что это?» — выдавил он. Элисон сжала его плечо. «Средство от твоего недуга, оно избавит тебя от головной боли и тошноты. А будешь снова пить, вспомни, какой у него восхитительный вкус. Но это же больше не повторится». По тону было ясно, что возражений она не терпит. Элисон еще раз погладила его по щеке. «Выпей его, милый, до последней капли». Мейзер уселся на потертый ковер, подняв облако пыли. Сквозь полуопущенные веки он посмотрел, как Элисон смахнула бумаги с кресла и села рядом с Деборой. Та, кинув на него взгляд, неодобрительно покачала головой. Бреннан, привалившийся к книжным полкам, напротив, еле сдерживал улыбку, явно наслаждаясь мучениями Мейзера. Поймав взгляд Элисон, Мейзер понял, что приподнесенный ею напиток был больше наказанием, чем лекарством, и что уж тут скрывать, он вообще удивлялся, как ему спускали с рук подобное поведение целых четыре дня. К счастью, дверь в кабинет снова отворилась, и вошел Уильям. Все присутствующие в комнате приосанились, за исключением Мейзера, который кулем осел на пол и давился омерзительным варевом из кружки. Даже маленькие глотки не спасали от гадкого вкуса. Уильям прошел к столу, выдвинул кресло и замер, словно решая, садиться ему или бежать вон из комнаты. Его лоб прорезали морщины, угрюмое лицо заливало бледность. Такой Уильям был знаком Мейзеру. Он поставил кружку на пол, поднялся и шагнул к столу. Однако спросить ничего не успел. «Это собрание созвал капитан Крю», — начал Уильям. «И я удивлен, что король Ноум не отложил свою поездку, чтобы присоединиться к нам». Бреннан расправил плечи. Мой король желает обеспечить тадильский рудник и находится на пути в Гаос. Он оставил меня с подробными указаниями относительно будущего Винтера перед лицом счастливых изменений. Мейзер застонал. Пусть он больше не король, но как же его бессилие эти бесполезные политические маневры? Все в этой комнате прекрасно понимали, что находка магического источника означает лишь очередную западню для Винтера. Но никто не мог возразить Бреннону, потому что это стало бы вызовом Ноуму. «Мой король решил, что сейчас не в интересах Винтера готовить собственную армию», — продолжал давить Бреннан. «Винтер под защитой Кордала, и потому все свое внимание и силы вы отдадите строительству и рудникам». Королевство возрождается, и ему необходима стабильность и рост экономики. С этого момента вы прекращаете все тренировки. Генерал стиснул пальцы на спинке выдвинутого кресла, только этим выдав свой гнев. «Мы не можем согласиться с этим решением без одобрения королевы». Мейзер чуть не рассмеялся. «Мы не можем согласиться с этим решением вообще. Оба...» Брэннон и Уильям метнули в него взгляды. Брэннон с презрительной издевкой, Уильям с молчаливой просьбой придержать язык. Мейзер моргнул, уверенный, что зрение подводит его. Конечно же, Уильям поддержит его в этом вопросе. Конечно же, он не позволит Ноуму еще ту же затянуть удавку. Брэннон стряхнул с рукава невидимую соринку. «Одобрение вашей королевы не имеет ни малейшего значения. В этом вопросе мой король непреклонен». Он поднял взгляд на Уильяма. «После инцидента на церемонии подчиниться будет в интересах самого Винтера. Я должен вернуться к своим людям». Бреннон направился к двери. «Спасибо, что уделили мне время». После ухода Бреннона в комнате повисло молчание – Мейзер не знал, что делать, и не сводил глаз с Уильяма. Он надеялся, что тот выскочит из кабинета за капитаном и выскажется, но генерал лишь опустился в кресло. Мейзер не мог больше сдерживаться. Вы же знаете, что Ноум хочет нас ослабить. Уильям вышел из ступора. Разумеется, знаю, рявкнул он. Как думаешь, почему такой указ мы получили после отъезда королевы? Он не хотел столкнуться с возможным отказом нашего накопителя. «Нашего накопителя?» — оторопел Мейзер. «Вы это о мире?» «Именно так мы и должны ее воспринимать», — нахмурился Уильям, «как нашу связь с накопителем. Именно так управляются мировые королевства. Их монархи — всего лишь связь с магией, а правят ими избранные люди. Мы теперь мировое королевство». «Мира убьет Ноума, когда узнает о его указе», — не успокаивался Мейзер. «Она никогда не согласится на это. Мы должны продолжать обучение», — наплевав на Ноума. Уильям покачал головой. «Если мы пойдем против их указа, то лишь навредим себе еще больше», — он замолчал, поморщившись при воспоминании о церемонии. Услышав, как Ноум отреагировал на изменения в оплате долга, Мейзер еще сильнее возненавидел себя за то, что улизнул с празденства. Он должен был остаться, пойти за мирой, поддержать ее, но он действительно хотел уйти из ее жизни. «Мы будем выполнять этот угас, пока не найдем способ обойти его, не бросив Ноуму открытого вызова», — продолжал Уильям определить тренирующихся бойцов в помощь строителям и рудокопам. «Ни один винтерианец не поднимет меча, пока я не отдам соответствующего приказа». «Вы хотите сказать, пока Ноум не отдаст соответствующего приказа?» угрюмо спросил Мейзер. Костяшки палец Уильяма побелели. «Не смей говорить со мной в таком тоне. В отсутствие королевы я, глава Винтера, И ты будешь мне подчиняться. Элисон с Деборой хранили молчание, и Мейзера душила накопившееся за много лет желание возразить Уильяму. «Может, не стоило всегда так безоглядно подчиняться ему? Может, стоило больше подходить в этом на миру? Вы поэтому позволили ей уехать?» В гнетущем молчании Мейзер вдруг осознал, как сильно ему хочется, чтобы Уильям разозлился на него. Но Уильям молчал. Мейзер скользил взглядом по обветренной коже его лица, и слова Фитч медленно доходили до него, ведь она права. Уильям действительно несет на себе такой груз вины, что отказывается видеть то, что причиняет ему боль. Люди, которые окружают Мейзера, пойманных в паутину угрызений совести, и эта паутина их всех погубит. Разумеется, нет, в конце концов отозвался Уильям. Наша королева уехала, потому что собирается сделать то, что должна, собрать союзников. Уж ты-то должен разбираться в политике. Мейзер скривился. Да, должен. Но в эти мгновения он чувствовал в вину и внутренне содрогнулся. Вы стыдитесь того, что потерпели поражение в борьбе за Винтер 16 лет назад, но еще больше должны стыдиться того, что не обладаете смелостью признаться себе в этом. Я не собираюсь закрывать на это глаза и не стану таким, как вы. Он прошел мимо Деборы, ошеломленно прижавшей карту ладони, мимо Элисон, смотревшей на него, но не проронившей ни слова, Они дали ему уйти, все, так же, как дали уйти Мире, потому что им слишком больно их видеть. На улице стоял ровный гул строительства, Мейзер поспешил к тренировочному амбару. Мимо сновали мужчины с ведрами гвоздей и женщины, толкающие тачки с древесными отходами. Люди болтали о том, о сём, обсуждая повседневные проблемы, как будто всегда только так и жили. Дойдя до двери амбара, Мейзер остановился. На ум вдруг пришла печальная мысль. Большинство вентарианцев, такие же, как Уильям, они тоже пытаются скрыть шрамы на душе. Мира не должна была уезжать. Если бы Мейзер мыслил здраво, то не ушел бы так просто из ее комнаты четыре дня назад и не избегал бы ее с того дня, таскаясь каждый вечер к Филу и парням. Он бы разыскал ее, где бы она ни находилась, и уговорил бы остаться в Винтере ради их королевства, ради него. Мелькнуло воспоминание о том, как он уже однажды потерял миру как в ужасе смотрел на Ирода, который поднимал с земли ее безвольное тело, на его перекошенное усмешкой лицо. Тогда Мейзер мог только кричать, пока корделианские солдаты тащили его обратно в Битай. «Больше он ее не подведет», — Мейзер зарычал, поймав себя на этой мысли, «Винтер, больше он, Винтер, не подведет» а о мире теперь не ему волноваться, если только как о королеве. Мезер толкнул дверь в амбар. Тренировки должны были начаться через час. Все, устав ждать, мерили шагами помещение. В отличие от Фила, Холлеса, Трейса, Кифера и Элли, те радовались выпавшим минутам отдыха. Злость погасила похмелье Мезера, хотя скорее это сделал мерзкий напиток Эллисон. А вот парни все еще выглядели помятыми и обессиленными. Мейзер сунул руки в карманы. Кордл приказал немедленно прекратить тренировки. По амбару прокатился недовольный ропот. Мейзер открыл рот, чтобы разделить собравшихся на две группы, которые будут помогать в строительстве и на рудниках. Он пытался придумать достойную причину такого решения — Но в голове было пусто, и он стоял, уставившись на трещины в ветхом деревянном полу. И чем дольше он молчал, тем растеряннее переглядывались вентарианцы. Наконец они стали расходиться, тихо и озадаченно переговариваясь между собой. «Из-за чего это вдруг?» — спросил Фил, когда в амбаре остались только те, с кем они собирались каждую ночь. Мейзер оторвал взгляд от окна. «Наказание!» «Забавно, правда?» — заметил Кифер, провожая взглядом проходящих мимо корделианцев. Те зубоскалили, заглядывали в амбар и понимали, насколько слаб Винтер, насколько он сломлен. Сидевший на бочке Трейс уткнулся лицом в колени. Что в этом забавного? Кифер передернул плечами... «Мы дома, но ощущение такое, будто мы по-прежнему в бикенде, перебиваемся кое-как под гнетом чужого королевства». Фил вздрогнул и вздернул горестно опущенную на грудь голову. «Это не...» Он запнулся и пару секунд молчал, приоткрыв рот. «Здесь лучше, мы свободны. Зря мы надеялись, что королева будет чем-то отличаться от Ангры и вообще от знатия», — продолжил Кифер. «Их всех больше заботит своя роскошная жизнь, чем скромные подданные. Она не такая». Мейзер пожалел о вырвавшихся словах, стоило им слететь с языка. Кифер тут же воодушевился, он явно ожидал от Мейзера именно такого ответа. Даже вечером, когда большинство из них расслаблялось под действием Эля, Кифер всегда злобно смотрел на него. Мезер не мог винить Кифера за это. Им всем необходимо было кого-то ненавидеть. «А похоже, что такая», — возразил Кифер. «Где она сейчас? Отправилась нежиться в объятиях никчемных королевств в Приморье, пока мы тут пропиваем свои дни?» Он глумливо отвесил поклон. «Бывший король Мейзер, прошу, пригласите меня на ваш пир. Отвесьте мне тарелочку щедрот вашей милой королевы. Кровь ударила Мэзеру в голову. «Замолчи!» Кифер засмеялся. «Признайся, сам-то ты отведал щедрот нашей королевы». Трейс поднял голову, Фил скачал с пола, даже Элли пораженно моргнул, уставившись на брата. Холис весь подобрался, и Мэзер понял, что у него есть поддержка, решив сцепиться с Кифером. Он сделал несколько глубоких вдохов, поведение Кифера... Внешнее проявление происходящего в его душе борьбы. Они все устали, им всем больно, и драка тут ничем не поможет. Но как же было бы приятно подраться? «Оставь миру в покое», — попытался утихомирить он Кифера. «Ты обязан ей жизнью». «Миру», — хмыкнул Кифер, — «называешь ее по имени. Она ведь не знала о том, что она королева, когда вы были маленькими. Она считала тебя королем, великий король Мейзер». Она, наверное, исполняла любое твое желание. Заткнись. Да признайся уж, приятно думать о том, как кто-то помыкал ею, пока мы торчали в лагерях. Мейзер бросился на него. Он почувствовал удовлетворение от того, что Кифер открылся и дал возможность выместить на нем злость. Размахивание тренировочными мечами не особо помогает выпустить парк настоящая драка, болезненные и точные удары помогают куда лучше. И как только Мейзер врезал кулаком в челюсть Киферу, все его тревоги и волнения испарились, пусть даже и на краткое мгновение. От удара Кифер отлетел к стене и оглушенный повалился животом на пол. Подождав пару секунд, чтобы противник пришел в себя и приподнялся на руках, Мейзер дал ему коленом по шее, рассчитав силу, чтобы ее не сломать, и локтем по спине. Кифер распластался ничком, хватая ртом, выбитый из легких воздух. Мейзер выкрутил ему руки за спиной. «Перестаньте!» — закричал Элли. По плечам Мейзера забарабанили слабые удары, а потом кто-то отбросил Элли в сторону. Мальчишка упал на пол и испуганно уставился на брата, Мейзера и Холлеса. «Не лезь!» Прорычал Холлес, и Элис ежился. Холлес схватил Кифера за волосы и резко поднял его голову. Тот вскрикнул от боли. Мейзер восхищался тем, что Вентарианец так долго держался, но когда Холлес заговорил, в нем с новой силой поднялась ярость. «Ты видел, как светило убивали твою мать?» зашипел Холис, и в каждом его жутком и страшном слове была такая боль, что Мезер забеспокоился за жизнь Кифера, хотя сам же выворачивал ему руки. «Ты видел, что они убили не только ее, я в этом уверен. Как ты смеешь говорить такое о человеке, который спас твою жалкую шкуру?» Кифер застонал, напрягаясь под руками Мезера, и Холис напоследок хорошенько приложив его головой об пол, поднялся. Мейзер выпустил руки Кифера и отошел от него. Элли подполз к брату, но отшатнулся, когда Кифер на него зарычал. Трейс с Филом смотрели на Холеса и Мейзера, в их глазах теплилась гордость. Мейзер провел ладонью по лицу. Остальные из тех, кто тренировался, возможно, и стали бы со временем неплохими солдатами, но из этих парней действительно вышли бы прекрасные бойцы. Кто знает, когда Ноум отменит приказ, и не пожелает ли он навечно оставить Винтер в подорванном, ослабленном состоянии. Мейзер по очереди оглядел парней. Вместе с ним их было всего шесть человек. Им как-то удавалось тайком сбегать вечерами, чтобы напиться, а утром никто не обращал внимания на их похмелье. В суматохе строительства и открытия новых рудников о них даже не вспомнят. «Новый приказ», — произнес он, и стоявшие перед ним парни встрепенулись и вытянулись в струнку, привлеченные серьезностью его тона, ярким блеском глаз и улыбкой. «Мы не будем подчиняться чужим указам. Мы будем диктовать свои».